Глава 14. Шаг 4. Решайте, какого типа инвестором вы хотите быть. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему одни инвесторы делают больше денег и при гораздо меньшем риске, чем другие? Большинство людей испытывают финансовые затруднения, потому что уклоняются от финансовых проблем. Одним из величайших секретов, которым у меня учил мой богатый папа, был такой. Если ты хочешь быстро приобрести большое богатство, то прими на себя и большие финансовые проблемы. В части первой этой книги я рассматривал 7 уровней инвесторов. Я хотел бы добавить еще одно отличие, которая определяет три разных типа инвесторов. Тип А инвесторы, которые ищут проблемы. Тип Б инвесторы, которые ищут ответы. Тип В инвесторы, похожие на сержанты Шульца. Я ничего не знаю. Инвесторы типа В Афоризм относительно сержанта Шульца пошёл от одного привлекательного образа из телевизионного сериала Герои Хогана. В этом фильме Шульц, охранник германского лагеря для военнопленных, который осведомлён о том, что военнопленные пытаются бежать или вредить немцам. Когда Шульц узнаёт, что что-то не так, он всегда произносит только одну фразу: "Я ничего не знаю". Большинство людей, когда дело касается инвестирования, занимают ту же позицию. Могут ли инвесторы типа сержанта Шульца всё же достичь большого богатства? Ответом будет да. Они могут получить работу с помощью федерального правительства, жениться на богатых женщинах или выиграть в лотерею. Инвесторы типа Б. Инвесторы типа Б часто задают такие вопросы. Во что бы вы порекомендовали мне вложить свой капитал? Вы считаете, что мне следовало бы купить недвижимость? Какие взаимные фонды являются подходящими для меня? Я беседовал с моим биржевым маклером, и он рекомендовал мне вкладывать деньги сразу в различные предприятия. Мои родители дали мне некоторую долю своих акций. Может, мне следовало бы их продать? Инвесторы типа Б немедленно обратились бы к нескольким планировщикам по финансовым вопросам, выбрали одного и начали получать от него советы. Плановики по финансам, если они ассы в своём деле, выказывают превосходные технические знания и часто могут помочь вам определить план финансовой игры в вашей жизни. Причины, почему я в своих книгах не предлагаю конкретного финансового совета, являются то, что финансовое положение каждого отдельного человека складывается по-разному. Плановик по финансам может лучше всех оценить, где вы сегодня находитесь, а затем подать вам идею относительно того, как стать инвестором уровня 4. Любопытное замечание. Я часто вижу, что многие представители квадрантов R и S, имеющие большой доход, подпадают под категорию инвесторов типа B, потому что у них мало времени на поиски благоприятных возможностей для инвестирования. Они так заняты, что часто у них почти не остаётся времени на изучение правой стороны квадранта. Следовательно, они скорее ищут ответы, чем знания. Таким образом, эта группа часто покупает то, что инвестор типа А называет розничными инвестициями, специально упакованными для продажи широким массам населения. Инвесторы типа А. Инвесторы типа А ищут проблемы, а именно, они выискивают проблемы, созданные теми, кто попал в финансовые затруднения. Инвесторы, которые прекрасно справляются с проблемами, могут рассчитывать на вознаграждение за свои деньги от 25% до бесконечности. Они являются типичными представителями уровня 5 и уровня 6, имеющими крепкий финансовый фундамент. Они обладают навыками, необходимыми для того, чтобы преуспеть, будучи владельцами бизнеса и инвесторами, и используют эти навыки для решения проблем, вызванных людьми, у которых этих навыков нет. Например, когда я впервые стал заниматься инвестированием, всё, что я искал, это небольшие совладения и дома, которые были указаны в списках лишённых прав выкупа по закладным. Я начал с проблемного имущества на сумму 18 тысяч долларов, принадлежавшего инвесторам, которые не могли хорошо управлять своим денежным потоком и лишились денег. Спустя несколько лет я все еще выискивал такие проблемы, но на этот раз цифры были значительно большие. Три года назад я занимался вопросами приобретения компаний по разработке месторождения полезных ископаемых в Перу. капитал, который составлял 30 млн долларов. И хотя там проблемы и цифры были ещё большие, сам процесс был тот же. Как быстрее попасть на скоростную дорожку? Суть в том, чтобы начать с малого и научиться решать проблемы. И в конце концов вы приобретёте несметное богатство, когда станете лучшим специалистом по решению финансовых проблем. Для тех, кто желает быстрее приобрести активы, я опять-таки подчёркиваю необходимость сначала изучить навыки сторон B и E квадранта. Я рекомендую научиться создавать личный бизнес, потому что бизнес обеспечивает жизненно важный образовательный опыт, совершенствует личные навыки, смягчает ситуацию при рыночных подъёмах и спадах и обеспечивает свободное время. Именно денежный поток от моего бизнеса предоставил мне свободное время для поиска финансовых проблем, решением которых я хотел заниматься. А вы можете быть инвестором всех трёх типов. В сущности, я провожу свои операции как инвестор всех трёх типов. Я и сержант Шульц Я и инвестор типа В, когда дело касается взаимных фондов или выбора акций. Когда у меня спрашивают: "Какие взаимные фонды вы рекомендуете?", я тут же превращаюсь в сержанта Шульца и отвечаю: "Я ничего не знаю". В действительности, я имею несколько взаимных фондов, но не трачу много времени на их изучение. Я могу достичь лучших результатов с моими домами, которые сдаю в наём, чем с взаимными фондами. Как инвестор типа Б, я ищу профессиональных ответов на мои финансовые вопросы. Я ищу ответов у планировщиков по финансам, брокеров, банкиров и агентов по недвижимости. Если они мне подходят как профессионалы, то обеспечивают меня ценной информацией, которой лично я не располагаю в момент приобретения. Кроме того, они ближе к рынку. И я уверен, больше осведомлены об изменениях в законодательстве и в положении на рынке. Совет моего плановика по финансам является бесценным просто потому, что она знает намного лучше всё, что касается клиентов, завещаний и страхования, чем это когда-либо буду знать я. У каждого должен быть план. Потому-то и существует профессия плановика по финансам. Сфера инвестирования гораздо шире, чем сфера простой купли-продажи. Кроме того, я даю свои деньги другим инвесторам, чтобы они делали для меня инвестиции. Иными словами, я знаю других инвесторов уровня 5 и уровня 6, которые ищут партнёра для своих инвестиций. Это люди, с которыми я лично знаком и которым доверяю. Если они выбирают для инвестирования область, о которой я ничего не знаю, такую как жилищное строительство для сдачи жилья в наём людям с низким доходом или постройка огромных офисных зданий, то я могу остановиться на решении отдать им свои деньги, потому что знаю, что они мастера своего дела, и я доверяю их знаниям. Почему вам следовало бы начинать быстро? Одной из основных причин, почему я рекомендую людям побыстрее найти свою собственную скоростную дорожку и серьёзно заняться приобретением богатств, является то, что в Америке, да и в большей части мира, есть два комплекта правил. Один для богатых, другой для всех остальных. Многие законы пишутся против людей, заблудившихся в финансовом лабиринте крысиных бегов. В мире бизнеса и инвестиций, с которым я лучше всего знаком, мне кажется просто потрясающим, насколько мало средний класс знает о том, куда идут их доллары, отчисляемые в качестве налогов. И хотя эти доллары идут на многие важные цели, большинство солидных налоговых льгот идёт на поощрение богатых, в то время как средний класс платит за них. Например, Малодоходное жилищное строительство в Америке является огромной проблемой и злободневным вопросом внутренней политики. Чтобы помочь решить эту проблему, представительства городов, штатов и федеральное правительство предлагают существенные налоговые льготы, кредиты и субсидии людям, которые финансируют и строят малодоходные дома. Благодаря простому знанию законов финансисты и строители становятся богаче, имея таких налогоплательщиков, которые субсидируют свои капиталовложения в малодоходное жилищное строительство. Почему это несправедливо? Таким образом, Большинство людей на левой стороне квадранта денежного потока не только платят больше личного подоходного налога, но часто не могут участвовать в инвестициях, дающих налоговые льготы. Вот один из источников, по поводу которого можно сказать: богатые становятся ещё богаче. Я знаю, что это несправедливо, и с пониманием подхожу к обеим сторонам проблемы. Я встречал людей, которые протестуют и пишут письма редактору газеты. Некоторые пытаются изменить эту систему, уходя в политику. А я говорю, что гораздо проще заняться собственным бизнесом, взять под контроль свой денежный поток, найти собственную финансовую скоростную дорожку и разбогатеть. Я утверждаю, что легче изменить себя, чем изменить политическую систему. Проблемы ведут к благоприятным возможностям. Много лет назад мой богатый папа вдохновлял меня развивать навыки владельца бизнеса и инвестора. Он также говорил: "А затем практикуйся в решении проблем". На протяжении ряда лет я только это и делаю. Я решаю проблемы, связанные с бизнесом и инвестированием. Некоторые люди предпочитают называть это вызовом, но я люблю называть это проблемами, потому что по большей части таковыми они и являются. Я думаю, что людям больше нравится слово вызов, чем проблема, потому что им кажется, что первое звучит более позитивно, чем второе. Тем не менее, для меня и слово проблема имеет позитивное значение, поскольку я знаю, что внутри каждой проблемы лежит какая-нибудь благоприятная возможность, а благоприятные возможности это как раз то, что нужно настоящим инвесторам. К тому же, на каждой финансовой проблеме, связанной с бизнесом, которые встречаются на моём пути, независимо от того, способен я её решить или нет, в конечном счёте я чему-нибудь донаучусь. Да Я могу узнать что-то новое о финансах, маркетинге, о делах, связанных с людьми или законами. Я часто встречаю новых людей, которые становятся неоценимыми активами по тем или иным проектам. Многие из них стали моими друзьями на всю жизнь, а это бесценное вознаграждение. Найдите свою скоростную дорожку. Итак, Если вы хотите найти свою финансовую скоростную дорожку, начните с того, что первое займитесь своим собственным бизнесом. Второе возьмите под контроль свой денежный поток. Третье выясните себе разницу между риском и опасностью. И четвёртое определите разницу между инвесторами типа А, Б и В и остановите свой выбор на всех трёх. Для того, чтобы попасть на финансовую скоростную дорожку, станьте экспертом по решению определённого типа проблем. Не вкладывайте капитал в различные предприятия, как это советуют делать людям, являющимся инвесторами только типа Б. Станьте экспертом по решению только одного типа проблем, и люди придут к вам со своими деньгами для инвестирования. Затем, если вы проявите себя с лучшей стороны как специалист и человек достойный доверия, вы гораздо быстрее достигнете своей финансовой скоростной дорожки. Вот вам несколько примеров. Билл Гейтс является экспертом по решению проблем, связанных с маркетингом программного обеспечения. Он так поднаторил на этом, что ему уступает даже федеральное правительство. Дональд Трамп является экспертом по решению проблем, связанных с недвижимостью. Уоррен Баффет эксперт по решению проблем, связанных с бизнесом и рынком акций, что в свою очередь позволяет ему покупать ценные бумаги и успешно действовать на рынке акций. Джордж Сорос является экспертом по решению проблем, связанных с непостоянством потребительского рынка. Вот что делает его прекрасным менеджером в области хедж-фондов. Руперт Мердок является экспертом по решению проблем, связанных с бизнесом всемирных телевизионных сетей. Мы с женой прекрасно справляемся с решением проблем, связанных с жилищным строительством под съём, что в конце концов оплачивается из пассивного дохода. Мы мало что знаем вне сферы рынка домов от малого до среднего размера с квартирами для аренды, в которую в основном делаем свои капиталовложения, и мы не вкладываем капитал в различные предприятия. Если я выбираю инвестирование в такие области, которые находятся вне этого диапазона, то я становлюсь инвестором типа Б. А это значит, что я отдаю свои деньги людям, всегда приходящим первыми к финишу в своих областях. У меня есть одна основная цель, и она состоит в том, чтобы заниматься своим собственным бизнесом. Хотя мы с женой и работаем на благотворительность и помогаем другим людям, мы никогда не упускаем из виду важность занятия своим собственным бизнесом и постоянного пополнения колонки наших активов. Поэтому для того, чтобы побыстрее разбогатеть, овладеть навыками, необходимыми владельцу бизнеса и инвестору, и ищите для решения проблемы покрупнее, потому что внутри больших проблем лежат огромные финансовые возможности. Вот почему я рекомендую стать сначала представителем квадранта Б, а потом уже представителем И. Если вы мастер решать проблемы, связанные с бизнесом, то у вас будет избыточный денежный поток. А ваши знания бизнеса сделают вас ещё более сообразительным инвестором. Я говорил это много раз и раньше, но не мешает сказать это опять. Многие люди приходят в квадрант И в надежде, что инвестирование решит их финансовые проблемы. Но в большинстве случаев этого не происходит. Инвестирование только усугубляет финансовые проблемы, если эти люди не являются крепкими владельцами бизнеса. В финансовых проблемах нет недостатка. В сущности, стоит только завернуть за угол, как вы натолкнётесь на проблему, которая только и ждёт вашего решения.